Он попробуем представить себе, как поладит с ней Дибора, так они вообще друг к другу отнесутся. Дибора было трудно вообразить где-нибудь кроме Лондона. После смерти матери Аня почти совсем перестала бывать в родительском доме, и в Мартингейл она тоже по вполне понятным причинам к ней не приезжал. Сейчас она рисовалась ему только на фоне его городской квартиры или в ресторане, в театральных фойе, в каком-нибудь из их любимых кабачков. Он привык вести жизнь на разных уровнях. На уровне работы для Диборы места не было, и на уровне Пентлтонс-коттеджа пока ещё тоже. Но если он на ней женится, придётся с ней делиться и тем, и этим. И теперь во время короткого отдыха он должен будет наконец разобраться, насколько всерьёз ему этого хочется. Чейндж Даглэш предложила: "Может быть, поставить какую-нибудь музыку? У меня есть новая пластинка Малера". Даглиш был человек не музыкальный, но знал, что для его тётки музыка очень значит много. Гостить в Прентленде и не слушать пластинок было для него просто немыслимо. А тёткины познания и увлечённость оказались по-своему заразительными. Он даже начал в музыке кое-что открывать для себя. Сейчас настроение у него было такое, что позналой можно и маля разовести. Но тут они услышали автомобиль. "Будь-то не ладен", проворчал Даглиш. Кого это Бог послал? Надеюсь, не Селию и Кэлтроп. Не Скэлтроп, если только её хорошенько не отвадить, обожала ни с того ни с сего заглянуть на минуточку, насаждая среди затворников монок смира светские нравы столичных предместий. В Пэтлендс она особенно шесто являлась, когда там гостил Далглиш. Охота на представительного холостого мужчину была для неё естественным занятием. Почти для себя. Над двадцать второй желающий не пропадать же добру. Раз когда он приехал к тёте, она даже устроила в его честь званый вечер. Он тогда провёл его не без приятностей. уж очень всё это выглядело нелепо и забавно. В бело-розовой гостиной усилияи собрались, будто сейчас только познакомились, немногочисленные монгшмирские обитатели, хрустели жаренными хлебцами, попевали дешёвый сервис. И вежливо обменивались бессодержательными репликами, а снаружи над мысом гудел и бушевал шторм, и вся прихожая была завалена клиентчинами, плащами и фонарями. Вот уж контраст, так контраст. Напотакать ей в таких затей, лучше не надо. Джен Даглаш сказала: "Похоже, это её морыщ. И может быть, она не одна, а с племянницей. Элизавета учится в Кембридже, но сейчас дома после болезней". Она перенесла инфекционный мононуклеоз и вчера, по-моему, приехала сюда. Надо лежать в постели после такого заболевания. Но, по-моему, их там не двое, а больше. Это не Джастин Брайс, bleet. Блин, действительно Джастин Брайс. Когда мисс Даглэш открыла дверь, стали видны горящие фары и чёрные силуэты, которые выбирались из машины, принимали облик знакомых. Оказалось, что к ним прибыл с визитом весь Монксмир. Даже сектальша Морица Сетэна Сильвия Кеш, девушка с парализованными ногами, тяжело кавыляла на костылях от машины к свету падающему из открытой двери. Рядом с ней, как бы оказывая моральную поддержку, медленно шла сама Силия Калтроп. За ними Жэстин Брайс, бледный от чего-то в ночной темень. Рядом с ним, долговязый Оливер Лэттэм. И по зади всех, кморая, нахохлевшие руки в карманах, словно бы нехотя, не шла, а тащилась Элизабет Марли, племянница, держась нарочно собняком и поглядывая по сторонам, хотя вокруг ничего не было видно. Брайс крикнул: "Добрый вечер, мисс Догглэш". "Добрый вечер, Адам. Не ведите меня за вторжение. Это всё стелье. Мы приехали получить профессиональный совет, мои милые. Мы Это все, кроме Оливера. Его мы встретили по дороге, он шёл занять у вас немного кофе. Так он, по крайней мере, говорит. Значем подтвердил. Да, я забыл вчера купить кофе, когда ехал из города, и решил обратиться к единственным соседям, где дадут хорошего кофе и не будут читать мораль о том, как я плохо веду хозяйство. Зная я, что у вас гости, вполне мог бы и подождать до завтра. Однако намерение уйти он не выказал. Предавшие втянулись в гостиную щурясь. На свете месте с ними врывался холодный ветер. Так что из камина выпочилось и расплылось по комнате белое облако дыма.